А может быть, я и не любила никого. Просто страсть, чувственность, может быть, все настоящее впереди. И та любовь, когда все прощает, все забывает и живут одной радостью — видеть и слышать любимого человека, знать о его существовании, ничего не желать больше того, что ты имеешь». Теперь Лиза полюбила свои одинокие прогулки, прохладу и промозглость московских вечеров, череду знакомых улиц, самих шаги по мостовой, бессмысленные заходы в магазины, где ничего не было нужно, а просто было приятно потолкаться. Но самое приятное было идти навстречу закату, этому розовеющему между домами небу. И следить, как заплывает он лилово-черными облаками. Иногда было тоскливо и хотелось умереть, чтобы больше ни о чем не думать. Но тотчас она вспоминала смертный грех. Тотчас вспыхивала мама, папа, брат. И глупое настроение проходило. Каждый Новый год Лиза встречала с родителями. Чему они сначала удивлялись, потом радовались. А потом привыкли. Целый день, 31 декабря, Лиза клеила с Петей новогодний выпуск домашней газеты и украшала комнату. Время от времени Петя выпрашивал новогодний подарок. «Какая разница, сейчас или в 12 я его получу?» «Это не принципиально», — повторял он слова отца. «Какие подарки?» «Никаких подарков не видела» отвечала Лиза, и, чтобы отвлечь брата, начинала рассказывать ему про Рождество. «Ты иногда такие вещи говоришь», раздражалась Людмила Петровна. «Если у вас на работе все так болтают, то это значит, или вас всех скоро разгонят, или половина ваших сотрудников служит в органах. Впрочем, одно другому не мешает, и мне вообще непонятна твоя жизнь». «Вот ты стала носить крест. Это что, в знак протеста? Или ты записалась в секту?» «Если уж ты такой борец за свободу совести, то могла бы и знать, что сектанты крестов не носят. Мама, меня поражает твоя непоследовательность. Когда я уехала на юг с любовником, ты смолчала. А теперь я все выходные провожу с вами, и ты недовольна?» Да? Я верю в Бога. Тебе не нравится? Хорошо, давай я буду курить, а ношу или пойду в валютные проститутки. Тебе это больше устраивает? Не ори на весь дом, я боюсь за тебя. Вот выгонят с работы, и действительно, только разве в проститутке? И то не возьмут. Туда блат нужен, я слышала очень конкурс большой. Если вы не прекратите эту дискуссию, я отменю встречу Нового года, — не выдержал и вмешался отец. Люся, оставь ее в покое. Она уже взрослый человек и пускай делает, что хочет. А ты, Лиза, не груби матери. Она тебя родила как-никак, и, кстати, уже десятый час, надо провожать старый год, я проголодался. Так кончались все их споры. — Ничего, — думала Лиза, — не надо только сердиться. Правильно Кира говорит смиренному, удается то, что гордому не под силу. Теперь Лиза часто встречалась с Кирой. Она любила Кирины стихи. Та записывала их почему-то на папиросной бумаге, и прежде чем прочесть, смущенно шелестела листиками. Она писала на религиозные темы, Иногда про любовь, но чаще всего Кира говорила «Это совсем не о том. Ты думаешь, что это про любовь, а на самом деле это из песни-песней. А там вовсе не про любовь, а про душу и ее поиски истины». Но Лиза с ней не спорила и понимала все по-своему, и переписывала Кирины стихи, хотя та на нее за это... Сердилась. В Великий пост Лиза решила говеть. Она ни разу не причащалась до этого и не исповедовалась. И Кира повезла ее подальше от центра, в свиблово. Они доехали на метро до серой окраины, Правда, между домами стояли сосны, и было так странно видеть их стволы в окружении бесконечного унылого строительства. Автобус не появлялся, и Кира предложила пойти пешком. Сначала они шли дворами, мимо тусклых пятиэтажек, но скоро появилась маленькая рощица, и трава под ногами стала скользкой и хлюпающей. Пришлось выбираться на узкое шоссе без тротуара. Справа топорщился какой-то завод, За ним стояли дома, но когда подходили к мостику, слева неожиданно возник трогательный зеленый овраг со свежими огородами, а над всем этим робкой нежно белела перевернутая лилия церковной башни с маленьким зеленым куполом. «Смотри, как красиво!» — радостно обратилась к Лизе Кира.